Лидочка шла дальше, и вскоре перед ней открылась вся длина вогнутой набережной, и на ней точками и блошками раскиданы неспешные человеческие фигурки. Город был жив, а это главное. Проходя мимо арианды, возле которой, как обычно, дежурили извозчики, и стоял закрытый черный автомобиль, Лидочка пожалела, что не спросила у торговки цветами о сегодняшней дате. Только Лидочка так подумала как увидела, что по набережной, волоча ноги, бредет мальчишка, прижимая к груди пачку сложенных газет. Он был прислан свыше, чтобы избавить Лидочку от терзаний. Пожалуй, газетчик менее всего удивился бы, если бы Лидочка спросила у него, какое сегодня число, нежели тем, что девушка скупила по штуке все оставшиеся у него газеты, и «Таврию», и «Русское слово» двухдневной давности, и газету «Ялкинский вестник», и новую «Таврическую правду», доставленную вчера из Симферополя. Мальчишка долго еще смотрел, как жадно эта странная девушка впилась глазами в газеты, Словно из тюрьмы сбежала, подумал мальчишка, потому что у него старший брат и отец были в Сибири за контрабанду, и теперь в семье надеялись, что революция их скоро выпустит, как выпустила тех, кто был в ялтинской тюрьме. Девушке не грех бы причесаться, а то стоит, как чучело гороховое, не замечает, что шляпа у нее на ухо съехала. Лидочка чувствовала невысказанные мысли мальчишки, не зная, что чувствует их. Само путешествие во времени не проходит бесследно для организма, попавшего в поток и пересекающего, обгоняющего время. Мало кто еще даже за пределами Земли задумывался о конкретных проявлениях этих перемен, но те, кто начал путь раньше, кто прошел через несколько прыжков, уже догадывались о приобретении особых качеств, в том числе умение угадывать мысли, не читать, но именно угадывать. Но ни Лидочке, ни Андрею никто не успел и не смог рассказать о цели их путешествия и, конечно, об их новых качествах или ощущениях. Проглядывая первую страницу Таврии, Лидочка поправила шляпку и заправила под нее выбившуюся прядь волос. Она уже поняла, что совершила ошибку, но ошибку, пожалуй, выгодную для себя. Она прилетела в день 5 марта, 1917 года, то есть на несколько месяцев позже, чем нужно. Значит, Андрюша, если у него все в порядке, уже давно ждет ее, может, всю зиму, коли не догадался, сделать новое движение в будущее, чтобы догнать Лидочку. Сегодня 5 марта, воскресенье. До вечера время есть, можно осмотреться и понять, что произошло за два с лишним года ее отсутствие в городе. Лидочка аккуратно сложила газеты и отправилась искать публичный туалет. Раньше и там бывать не приходилось, мама полагала это заведение негигиеничным. Старухе, похожей на престарелую императрицу Екатерину Великую, Лидочка заплатила полтинник, как поднялись цены за бумажную салфетку и мыла, и увидела себя в зеркале. Она долго и внимательно разглядывала свое лицо в поисках морщинок. Ничего не отыскала, хотя цвет кожи ей не понравился. Можно подумать, что она выбралась из подземелья, и глаза лихорадочно блестят, словно поднялась температура. Как только Лидочка умылась и причесалась, тут же вернулся интерес к газетам. Лидочка уселась в сквере на лавочке и погрузилась в чтение. Больше всего... Ее волновало кончилась ли война Она почти не сомневалась в том, что война кончилась Войны не бывают такими долгими Важно было, кто победил И что сделали с побежденными Хотя здесь особых сомнений у Лидочки не было Победят наши Антанта, потому что противники окружены со всех сторон Лишены топлива и припасов Это было известно уже осенью 14-го года И потому должно было быть втрое более очевидным весной 17-го Но узнать о войне Лидочке не пришлось Потому что первым большим заголовком в Таврии были слова заседание временного правительства, речь министра Керенского. Ты идешь в лес. Ты рассчитываешь найти белый гриб. Ты не очень удивишься, если узнаешь, что другие грибники тебя обогнали и все белые грибы собраны. Ты согласен даже собрать свинушки или сыроежки. Но если вместо белых грибов в лесу ты видишь маленькие мотоциклы то, наверное, решишь, что сошел с ума». Нечто подобное пережила Лидочка, поняв через несколько минут чтения, что в России свергнут законный император. Разумеется, не надругательство над священной особой потрясло ее. В ее круге о Николае никогда не говорили иначе, как с презрением. Она была страшно разочарована, что не присутствовало при этом событий, что оно разворачивалось и происходило, как и вся революция, без ее участия. Это было подобно тому, как проспать приход Деда Мороза. Оказалось, что теперь в России есть временное правительство, князя Львова, а государь заточен с семьей в царском селе. Люди празднуют свободу и ждут выборов в учредительное собрание, а Лидочка из-за этой проклятой табакерки, которая не может толком отправить человека в будущее, пропустила самое главное событие в жизни страны. Все видели революцию, все участвовали в ней, все, кроме Лидочки. Теперь выгонит генерала думбадзе решила лидочка он типичный угнетатель и царский сатрап и тут же взгляд лидочки упал на сообщение отъезд генерала думбадзе в симферополь известную ялтинского городоначальника, с именем которого связаны как светлые, так и многочисленные темные страницы в истории нашего города, вызывают наверх, возможно, в Петроград, где он должен будет дать ответ перед народными избранниками о своих сомнительных деяниях», — смело утверждала газета, и Лидочке было приятно сознавать, что ее позиции и позиции газеты совпадают. Лидочка перевернула газету, поглядела на последнюю страницу, где большую часть текста занимали объявления, а над ними несколько кратких колонок, куда более кратких, чем в 1914 году, вести с полей боев. Война все шла и шла. Война еще не кончилась. Это было второй невероятной новостью после пропущенной революции.